Хоть и похвалился я, что не спал в ту пору, все-таки случалось иногда вздремнуть, хоть полглаза, как говорится, но случалось. Проснулся я утром, в комнате прохладно. Взглянул в окно, стекла запотели. Взглянул наружу, на улице серенький туман. Совсем погода испортилась. Настоящая осень на дворе, грязь, слякотно, а люди на улице все идут, идут. В те дни чувствовалось необычайное оживление. решалась судьба Петрограда. Город готовился к обороне. На случай вторжения белогвардейцев отряды рабочих рыли окопы и складывали баррикады из дров. На перекрестках устанавливали артиллерийские орудия. В окнах домов делали из мешков с землей бойницы. Белогвардейцы грозили разграбить город и перерезать рабочих и работниц. красноармейцев и матросов, и все население Петрограда готовилось дать врагу жестокий отпор. Встал я, самому хочется на улицу, поближе к товарищам, а уйти не могу, друг здесь враги закопошатся. Шаркает, слышу старуха в коридорчике, туда и сюда, туда и сюда, думаю, чего это она разбегалась. «Иван Николаевич, вы спите?» спрашивает она меня из-за двери. «Проснулся Александра Евгеньевна», отвечаю, Что-то холодно, говорит она из коридорчика. Ага, думаю, пробрало. То-то она разбегалась, согревается. Неужто холодно, говорю. А я и не замечаю. У вас кровь молодая, говорит она. Не принесете ли дров, Иван Николаевич? А надо сказать, что дрова находились на моем попечении. Я их изготовлял, я их берег. И даже ключ от подвала держал у себя в кармане. Зачем запирать, говорит мне как-то старуха. Мы с вами в доме одни. А для порядка, — объяснил я, — чтоб крысы туда не забежали. Спокойней как-то мне было, что подвал заперт и ключ у меня находится. А то заберется туда кто-нибудь. Была у меня такая мысль. Да еще пристукнет, когда пойдешь за дровами. Суну в револьвер в карман. Я никогда оружие без себя в комнате не оставляю. Затянул ремень, обдернул гимнастерку, выхожу. От «Отчего не принести дровишек, — говорю». Блага они у нас не по ордеру выдаются. Иду к парадной двери. Старуха около меня семенит. «Вы охапочки две дайте мне, Иван Николаевич?» — просит она. «Что ж, — говорю, — можно». Спускаюсь вниз по лесенке, отпираю дверь, захожу в подвал, набираю охапку дров, и вдруг дверь хлоп и закрылась. Я к двери надавил, а там снаружи слышу, задвижка щелкает. «Попался, Ваня, к ведьме в лапы, — говорю я сам себе». В подвале темно. Ничего не видно. Нашел ощупь у дрова. Присел на них около стенки. Думаю, что делать? Стрелять в дверь? Замок такой, что никакими пулями не пробьешь. Да и пули поберечь надо. Вступить в переговоры? черт с два договоришься с этими гадами. Да и переговариваться не с чем. Ах, овоя твое положение, Ваня, думаю. Но волноваться себе не позволяю. Хватит, думаю, погорячился уже раз. Толку от этого мало. Немного прошло времени, по-моему. Слышу шаги над головой. Голоса смутно доносятся и будто двигают вверху что-то тяжелое, грузное. Вдруг сразу стихло все. Еле-еле какие-то звуки доносятся. Сообразил я. Ход в подвал сверху задвинули или заставили чем-то. Вступишь тут в переговоры. «Темно и невесело. Задохнешься еще, думаю. Но дышать легко. Вспомнил я тут, как старуха рассказывала мне, что в погребах для хранения вин обязательно вентиляция устраивается. Да и раньше об этом слышал. И точно. Будто откуда-то свежим воздухом потянуло. Значит, есть какие-то отверстия. Куда же они выходят? На улицу, конечно». Но старуха рассказывала, что в подвале всегда должна быть ровная температура, и поэтому затейливо и хитро эти ходы для воздуха устроены. Однако, раз отдушины на улицу выходят, думаю, поищем их. Ясно, что отдушины в подвалах всегда под потолком делаются, и мне до потолка рукой не дотянуться. Сложил я дорова вдоль одной стены ступенькой, встал на них, ощупываю стену. На словах-то это просто получается. Правильно говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ползу я по стене, мгла кромешная, руками пыль обтираю. Нашел одну отдушину, отлично думаю, поползём дальше. Сложил я на полу по два полешка крест-накрест в том месте, где наверху отдушина, и дальше руками шарю. Обследовал одну стену, нет больше мне отдушин. Переложил дрова вдоль другой стены, еще нашел отдушину. Устал, присел ненадолго. Передохнул и вдоль третьей стены заползал. Короче говоря, нашел три отдушины. В той стене, где дверь, никакого отверстия не оказалось. Присел я у двери, вспоминаю расположение дома. Дверь, вспоминаю, стоит прямо к улице. Стена напротив обращена ко двору. Слевая в сторону парадного крыльца. Правая. Правая-то и есть та сторона, куда окно из моей комнаты выходит. Полисадник, значит, направо. Ну, думаю, была не была. Ничего другого делать не остаётся. Пошёл я от двери до правого угла, оттуда ощупью вдоль стены досложенных накрест полешек. Сложил в этом месте дрова поплотнее. Забрался на них. Беру руки полено. И начинаю выстукивать по краю от душины Виктор, Виктор. Рука затекает. Будь ты проклята, все на свете, думаю. Досада сердца щемит. А что если вся эта работа впустую? Время идет. Медленно ли, быстро? А этого понять не могу. Рука немеет. Но ведь вся моя надежда только в том случае может осуществиться, если ни на секунду не прерву свое постукивание. Над головой какие-то звуки, чудятся мне какие-то голоса. «Терпи, ваня успокаиваю я себя и постукиваю. «Виктор! Виктор!» И вдруг откуда-то издалека еле-еле доносится до меня какое-то постукивание. Замер я, прильнул к стене. «Я тут! Я тут!» Как же это он, думаю, догадался? «Жди и слушай!» — выстукал я. Опустил руку, передохнул и опять стучу. «Слышишь ты меня?» Потом снова слушаю. Слышу, доносится до меня. Стучу. Меня заперли в подвале. Сейчас соберу народ, отвечает Виктор. Не смей, стучу. Беги в ЧК. Вызови Коврова. Расскажи все как есть. Сначала тебя освобожу, отвечает Виктор. Подчиняйся приказу, выстукиваю Подчиняйся приказу. Иду, отвечает Виктор. Иди, иди, выступиваю я. Стихло все. Ушел. Но тут приходится признаться, сам я произвел нарушение дисциплины. Может быть, устал, может быть, переволновался, но прилег на дровах и заснул. Может быть, это и чудно, и невероятно покажется, но заснул. Спал я, вероятно, недолго, минут 5-10 не больше. Но после сна как-то сразу посвежел, отдохнул и обратно встал на свой пост. Стою и теперь уже только слушаю, не спросит ли чего виктор Довольно долго простоял, но так ничего и не услышал. Зато вдруг вверху над головой снова раздался шум и стук. И показалось мне, будто наверху даже стреляют. Потом снова что-то отодвигают. Кто-то спускается по лестнице, щелкает задвижка. Я на всякий случай достаю револьвер. Открывается дверь, и в подвал входит ковров. «Наконец-то ты, товарищ Пронин», — говорит он, — оказался на высоте. «Это в подвале-то?» — говорю я. Вот именно, в подвале, говорит Ковров и смеется. Не сразу тебя нашли. Каким-то шкафом заставили они сюда вход. Кто они-то? Спрашиваю. Синие мечи, говорит Ковров. Давно мы за этими заговорщиками охотимся. Существовала такая организация белых офицеров у нас в Питере. Существовала? Спрашиваю. Да, отвечает Ковров. И всего лишь полчаса назад прекратила существование. Собирались мы ее... На этих днях захватить. А ты нас поторопил. Всех взяли. Часть отстреливалась, а часть через потайную дверь из угловой комнаты на двор пыталась выбраться. Но мы их и на дворе ждали. А мальчишка цел? В машине сидит, отвечает Гавров. Все всегда рвется, а тебе беспокоятся. Только шоферу не велено его отпускать. Это ведь благодаря ему заговорщики пойманы говорю. Без него бы мне не сдобровать. Не понимаю только, как он отдушину сумел отыскать. «Догадливый «Да парень», — говорит ковров чекист из него выйдет. Пришел он к тебе в сумерке под окно, постучал, ему тоже что-то пробарабанили. Он опять постучал, а ему опять в ответ несут что-то бессвязное. И старуха форточку кричит, что ты, мол, ушел из дому, и пусть он завтра приходит. Встревожился Виктор, от окна отошел, а от дома не отходит. Слоняется вдоль стены, все надеется, не позовешь ли ты его, ну ты его и позвал. Вышли мы с Ковровым на крыльцо, на улице дождь, слякоть, ветер. Вот и кончилась моя работа здесь, говорю я Коврову. Эти офицеры, отвечает Ковров, собирались телеграф захватить и другие правительственные учреждения. Вижу, хмурится он, застегивает кожаную куртку, а сам сердито вглядывается в темноту. Евгенийич опять в наступление против нас пошел, говорит. Вот они и пытались ему изнутри помочь. Протягивает мне руку, пожимает. «До свидания», говорит товарищ Пронин. «Надеюсь, еще увидимся». Попрощался я с ним. Иду к машине, зову Виктора. «Пойдем», говорю, «приятель». «Отведу тебя домой. Заступлюсь перед матерью». Дохожу я с ним до его дома. Поднимаюсь на второй этаж. Останавливаюсь против двери, на которой блестит медная дощечка с надписью «Барон фон Мердер». Звоню. Открывает нам дверь женщина. Простая такая, молодая еще. «Где ты?» — кричит она на Виктора. «Пропадаешь». Отец на фронт собирается, а он под дождем по улицам слоняется. Тут выходит отец. «Вы?» — спрашивает он меня, Пронин. «Пронин», — говорю. «Только как вы это признали?» «Рассказывал о вас Виктор». Познакомились мы. На фронт спрашиваю, да, говорит, против Евденича. И я завтра на фронт думаю, говорю, а пока что, приглашает он меня, поужинаем, чем Бог послал. Но я не отказался, люди свои. Так вот и началось наше знакомство.